Глава 5. Доши и Дхарма. Я много лет исследовала Аюрведу и писала на эту тему. Аюрведа древнейшая в мире наука о здоровье, дисциплина, смежная с йогой. Я поняла, что доши и аюрведические архетипы описывают не только здоровье человека, они также описывают Дхарму. В Аюрведу меня привёл сильнейший дисбаланс Вата доши. вызвавший масштабный сбой во всём организме. Этот кризис подарил мне чёткое ощущение смысла жизни, понимание, что я исцелилась на гораздо более глубоком уровне, такого не добиться просто диетой. Тело и ум связаны и являются отражением нашего духа. Всё, что случается с нами на физическом и эмоциональном уровнях, является отражением происходящего внутри. Мы испытываем дисбаланс тревогу, раздражение, депрессию, даже повышенное газообразование и кислотность желудка из-за того, что происходит на более глубоком уровне души. Наши тела постоянно взывают к нам, указывают на чём нужно сосредоточиться. Когда начинаешь воспринимать тело как некий барометр внутреннего состояния, всё меняется. Мы понимаем, что ответы, которые мы ищем, находились не снаружи, а в теле, где обитает наш дух. Слово доша Означает энергия. В действительности на санскрите «доша» имеет значение вред, вина, недостаток. Однако уже в древних медицинских трактатах оно стало использоваться применительно к трем субстанциям, регулирующим состояние человека вата — ветер, питта — желчь и капха — слизь. Однако это не значит, что вата, питта и капха — ваши недостатки. О них говорится «питта». из-за того, что подвержены искажению, они называются недостатками. Иными словами, если содержание этих субстанций в организме выше или ниже нормы, они портятся сами и портят весь организм. Поскольку со временем доши начали интерпретировать не как физические, а как энергетические потоки, само слово доша стали переводить как энергия. Доши три энергетических типа, основанные на пяти стихиях. Вата это воздух плюс эфир, Питта огонь и вода, Капха земля и вода. Чтобы не усложнять, запомните лишь преобладающие стихии для каждого из трёх типов. Вата воздух, Питта огонь, Капха земля. Каждый человек рождается с индивидуальным сочетанием всех трёх дош. Это происходит не случайно. Сочетание дош даёт нам способности, интересы и врождённые таланты, необходимые для реализации своего предназначения, дхармы. Источник сотворил художника более креативным, предпринимателя более амбициозным, коуча более эмпатичным. Нам нужны эти доши, потому что они естественным образом подталкивают нас к подходящим методам служения миру. Если вы ищете свои доши, эта глава поможет понять, что они уже содержатся внутри вас. Я смотрю на мир сквозь призму дош, и в этой книге помогу вам научиться делать то же самое и увидеть в мире удивительные взаимосвязи. Вата энергия воздуха, быстрая, стремительная, непредсказуемая, холодная. Если я попрошу представить воздушного человека, кого вы представите? Скорее всего, Это будет человек эксцентрично одетый, одновременно работающих на пяти работах, рассеянный на встречах. Есть даже ряд слов и устойчивых выражений для таких людей: витать в облаках, считать звёзды, быть ветренным, что указывает: личность таких людей сильно напитана воздухом. Но человек вата типа не равно калифорнийский хипстер. Он полон творческой энергии, артистизма. Он визионер, Не боится перемен, ощущает контакт со своим духом и нестандартно мыслит. Он чувствует связь с несязаимым. У него постоянно возникают новые идеи. Люди Вата опережают моду и поначалу могут казаться ненормальными, но через пару лет все захотят у них учиться. Однако, есть у этой доши и теневая сторона, как и у всех остальных. Иногда голова людей Вата типа Переполненные идеями, они не знают, на чём сосредоточиться. Мысли закручиваются как торнадо, вызывают тревогу и бессонницу. У людей вата типа отлично получается начинать проекты, но плохо получается доводить дело до конца. В их браузере одновременно открыт миллион вкладок. Они не могут сконцентрировать энергию на чём-то одном. Они загораются одним увлечением, а на следующий день совершенно о нём забывают. Когда вы встречаетесь с ними, вы словно каждый раз видитесь с новым человеком. Они могут быть безответственными, им сложно последовательно выполнять конкретные действия, ведущие к воплощению дхармы. Лучший совет, который я могу дать этим людям заземляться и не давать себе витать в облаках. Поверьте мне, у меня был очень сильный дисбаланс ваты. Подумайте о человеке, который вас вдохновляет. Это может быть духовный учитель, писатель, художник, астролог, дизайнер, музыкант. Эти люди умеют легко и понятно доносить свои идеи до окружающих. Новые проекты появляются у них постоянно, и они реализуют их посредством образов и слов. Это вата доша, вдохновляющая, творческая, артистичная, открытая личность. подключённый непосредственно к источнику. Питта энергия огня, резкая, трансформационная, прямолинейная, горячая. Представьте огненного человека, кто сразу приходит на ум. Большинство людей представят вспыльчивого человека, несдержанного, с кем не хотелось бы сталкиваться лбами. В русском языке есть выражение горячая голова и подходящая метафора пар из ушей. Но даже огненные натуры не могут сердиться постоянно. В спокойном состоянии они амбициозны, решительны, организованы и предприимчивы. Они знают, чего хотят и добиваются своего. Энергия у них бьет ключом, и они направляют ее на достижение целей. Они прирожденные лидеры, работа по реализации идей их родная стихия. Такие люди присылают вам записи из Google Календаря о совместной прогулке с 14:00 до 16:43 и требуют подтверждения за 24 часа. Теневая сторона этой доши заключается в том, что такое количество огненной энергии может привести к срыву. Бывает, что жизнь идёт не так, как нам хочется. С вами же бывало такое? Люди не приходят на встречу, не сообщив об этом предварительно в Google Календаре, срывают все планы, и тогда тлеющее пламя превращается в огнедышащий вулкан. Питтам свойственно нетерпение, склонность осуждать, командовать. Им нужно работать над собой и учиться не противиться течению. Моя мантра для Питты верь и отпускай. Представьте человека, который действительно вас мотивирует. Это может быть предприниматель, писатель, профессионал, спортсмен. Когда вы слышите его речь, вам хочется сворачивать горы, вставать и бежать за мечтой. Его пыл мотивирует вас, зажигает в вас огонь и вдохновляет жить в соответствии с Дхармой. Это пример Питты — огненной, горячей, яростной. Капха — энергия Земли, спокойная, уравновешенная, медлительная, прохладная. Представьте человека, который ассоциируется у вас с землёй. Что приходит в голову? Возможно, вы представляете женщину, которая идёт босиком в струящемся платье с длинными волосами. Она гуляет на природе, играет на укулеле или кормя грудью своего ребёнка. Недаром говорят: мать-земля. Но люди как бы типа не просто хиппи, обнимающие се с деревьями, У них развита эмпатия, они умеют любить и отдавать, у них есть чувство юмора и добродушие. Если задуматься, земля всегда щедро отдаёт, сколько бы мы у неё ни не забирали, и именно такой энергией обладают кавхи. Они рождены, чтобы заботиться об окружающих. Им нравится окружать близких уютом и вниманием. Кавхи всегда помнят о чужих днях рождения и посылают приятные поздравления. Они готовы слушать, как совершенно незнакомый им человек рассказывает о своих проблемах в течение часа, и весь час сочувственно кивать и слушать действительно внимательно. Благодаря своему спокойному характеру они становятся прекрасными коучами, психотерапевтами, специалистами по работе с клиентами, HR-менеджерами, учителями, медсёстрами, воспитателями. Они чувствуют потребности окружающих и остаются спокойными, даже когда окружающих штормит. Теневая сторона этой доши в том, что капхи отдают себя без остатка и в конце концов пытаются черпать из пустой чаши. Им сложно устанавливать границы, и они часто говорят «да», хотя на самом деле хотят сказать «нет». Они хотели бы помочь всем, но сами чувствуют, что им не с кем поговорить о том, что происходит в их внутреннем мире. Поскольку они берут на себя негативную энергию многих людей, им нужно черпать где-то силы, и для капхи таким источником часто становятся эмоциональные или компульсивные переедания. Отсутствие энергии приводит к тяжести и апатии. Капхам не хочется заниматься спортом и пробовать новое. возникает замкнутый круг. Моя мантра для таких людей: не ждите от мира ничего и прежде всего любите себя. Подумайте о человеке, рядом с которым сразу успокаиваетесь. Это может быть друг, родственник, психотерапевт или коуч, блогер. Такие люди всегда знают, что сказать. Один только их голос заставляет дышать глубже. Их слова как бальзам на сердце, мед для души. Это пример капхи — добрый, любящий, радостный. В каждом человеке присутствуют три доши в разных пропорциях. Это называется аюрведической конституцией. Например, можно быть преимущественно ваттой с элементами капхи и небольшой примесью питты. Возможно, и любые другие варианты. Может преобладать одна доша или все три присутствовать примерно в равной степени. Человек рождается с определённым балансом дош. Это природная конституция называется пракрити. Она никогда не меняется и имеет прямое отношение к тхарме. Вместе с тем, в течение жизни доши могут меняться, а их баланс нарушаться. К дисбалансу душ приводит образ жизни, рацион, уровень стресса и многие другие факторы. Например, человек может родиться с творческой энергией ваты и в детстве любить рисовать, но потом из-за давления родителей зациклится на оценках и карьере. Это вызывает дисбаланс питты. Некоторое время получается выезжать на огненные энергии питты, но рано или поздно человек обнаруживает себя полностью выгоревшим. Вспомнив детство и время, когда он чувствовал себя наиболее счастливым, время, посвящённое творчеству, он понимает, что больше не даёт себе возможности заниматься любимым делом. Для данного уникального типа физиологии избыток питты вреден и приводит к выгоранию. Значит, пора вернуться к своей сути и усилить творческую энергию ваты. Или, например, женщина рождается с преобладающей энергией питты и в детстве активно занимается спортом. Но после рождения детей начинает вести малоподвижный образ жизни, набирает вес, становится вялой, впадает в депрессию. Такие люди ошибочно причисляют себя к капхотипу, но на самом деле речь о дисбалансе капхи. Чтобы избавиться от излишков энергии, которые и вызывают это отупение, нужно вернуться к капхотипу. к огненной природе питты. Бывает и так, что девочка, рождённая капхой, в детстве играет в дочки-матери и любит заботиться о животных, но потом переезжает в мегаполис и времени на спокойные любимые занятия совсем не остаётся. Возникает ощущение разбросанности, человек становится забывчивым. Такие люди могут считать себя ватой, но на самом деле речь о дисбалансе вата-доши И необходимо вернуться к заземлённой природе Капхи, чтобы восстановить своё истинное гармоничное состояние. Ключ к воплощению дхармы в восстановлении врождённой аюрведической конституции. То есть задача в том, чтобы стать собой и не кем другим. Вселенная создала вас такими, какие вы есть, чтобы вы исполнили свою священную миссию на земле. Никто не хочет иметь дело со вспыльчивыми психотерапевтами, рассеянными менеджерами или медлительными тренерами. В идеале каждый человек должен заниматься подходящим делом и чувствовать, когда занимается не тем, чем следует. Учение о дошах помогает правильно назвать наблюдения и паттерны, которые вы могли замечать в людях всю свою жизнь, но не знали, как это называется. Теперь, когда вам известно о дошах, Вы начнёте воспринимать мир сквозь новую призму, призму аюрведической конституции, и не говорите, что я вас не предупреждала. В этой книге мы сосредоточимся на связи между дошами и хармой. Но учение о дошах гораздо глубже. Я написала две книги об аюрведе: Аюрведа для чайников и Свежая пища свежие мысли. Современные веганские рецепты аюрведы. В этих книгах вы найдёте всё, что нужно знать о философии Аюрведы, о аюрведическом питании, заботе о себе, духовных и повседневных практиках, и не говорите, что я вас не предупреждала. Следующий тест поможет определить свою уникальную аюрведическую конституцию именно применительно к тхарме. Это уникальная разработка, которую я прежде ни у кого не встречала. Знание своей аюрведической конституции может пролить свет на все аспекты нашей жизни, от дхармы до отношений с людьми и бизнеса, и делиться этими разработками с миром часть моей дхармы. Для меня честь делиться этим с вами. Определите свою аюрведическую конституцию применительно к дхарме. Выберите вариант ответа, лучше всего вас характеризующий. 1. Какова ваша сильная сторона? А. Творческие способности и умение нестандартно мыслить. Я просто кладезь новых идей. Б. Упорство и способность доводить дело до конца. Я могу реализовать любой проект. В. Способность улавливать чувства окружающих и сострадание. Я считываю состояние людей и могу помочь им прожить те или иные эмоции. Второе. Я тот человек, которому вы позвоните, если А. захотите поговорить о смысле жизни, искусстве инопланетянах и новолунии. Б. у вас вопрос по бизнесу и вам нужен конкретный ответ. В. вам просто нужно выговориться и чтобы вас не осуждали. Третье. Как вы обычно работаете? А. Я работаю наиболее эффективно, одновременно занимаясь несколькими проектами. Так мне не скучно и интерес не падает. Б. Мне лучше всего работается, когда я сосредоточен на цели, и мне помогает команда. В. Я предпочитаю работать в глубоком личном контакте с человеком один на один или работать руками. веч заниматься рукоделием. 4. Когда у меня стресс, я а. ощущаю тревогу и беспомощность и пытаюсь сбежать. Мой метод борьбы со стрессом эскапизм. Б. ощущаю нетерпение, раздражение, иногда выхожу из себя и срываюсь. Меня всё бесит. В. грущу, подавляю эмоции, прибегаю к эмоциональному перееданию, замыкаюсь в себе. Пятое. У меня лучше всего получается а. начинать проекты, строить планы, красиво говорить, изобретать концепции. Б. переходить от идеи к действию, продумывать решения, обеспечивать доходность любого начинания, воздействовать на людей. В. вызывать у людей доверие, чувствовать чужие триггеры, наводить уют в доме. 6. Я испытываю настоящую радость, когда а. занимаюсь творчеством, визуализирую, нахожусь в свободном потоке, путешествую, мечтаю, занимаюсь искусством. б. возглавляю команду, зарабатываю деньги, строю свой бизнес, делюсь своей миссией, влияю на людей. В. Налаживаю глубинные связи с людьми, отдыхаю, провожу время с близкими, готовлю еду. 7. В детстве я чаще всего а. рисовал или рисовала, играл или играла с воображаемыми друзьями, придумывал или придумывала и ставил или ставила сценки, наряжался или наряжалась. Б. Бегал или бегала на улице, играл или играла в спортивные игры, выигрывал или выигрывала в настольных играх, лазил или лазила по деревьям. В. Играл или играла в дочки-матери, ухаживал или ухаживала за животными и куклами, часами разговаривал или разговаривала с друзьями, читал или читала книги. Восьмое. Какая чакра? У вас наиболее развита А. Третий глаз и горловая. Я визуализирую свои идеи и умею объяснить их на словах. Б. Солнечное сплетение. Я уверен в себе, решителен, быстро перехожу от слова к делу. В. Сердечная. Я глубоко чувствую, это моя суперсила. 9. Люди приходят ко мне А. Когда им нужны творческие идеи. Б. Когда им нужно решить конкретную проблему. В. Когда им нужна помощь с личными проблемами. Десятое. Я предпочитаю работать. А. В одиночестве, свободно, без привязки к временным ограничениям и режиму. Б. С командой профессионалов, поддерживающих и понимающих мою миссию. В. В. В паре один на один, в тихом офисе или в одиночестве в полном покое. 11. С каким животным вы можете себя сравнить? А. С бабочкой, вечно претерпевающей метаморфозы, уникальной, красивой. Б. С львом, яростным, отважным, сильным. В. Со слоном, спокойным, любящим, мягким. 12. Я думаю, моя дхарма а. использовать своё уникальное видение для создания чего-то, чего в мире ещё не было. б. в миссии намного превосходящей мои личные амбиции, в том, чтобы совместными усилиями заработать много денег и принести много пользы. в. быть полезным окружающим, но не забывать заботиться о себе. 13. Я готов, готова отказаться. А. От денежной выгоды и удобств ради свободы творчества. Б. От свободы и удобств ради достижения цели. В. От денежной выгоды и свободы ради собственного удобства. 14. Какие профессии кажутся вам наиболее подходящими? А. писатель, художник, духовный учитель, мистик, изобретатель, модный дизайнер, графический дизайнер, астролог. Б. Предприниматель, руководитель компании, мотивационный спикер, тренер по фитнесу, адвокат, врач. В. Коуч, психотерапевт, целитель, автор романов, шеф-повар, дизайнер интерьеров, учитель. энергетический хиллер. Теперь посчитайте ответы. А равно вата, Б равно питта, В равно капха. Характеристики дош. Вата воздух. Вы идеалист и визионер, который мыслит нестандартно и вдохновляет окружающих делать то же самое. Ваша суперспособность творческое мышление. Вы любите подолгу беседовать о философии и проваливаться в кроличьи норы в поисках тайн вселенной. Свобода вам просто необходима, так как вы постоянно меняетесь. Встречаясь с вами, ваши знакомые словно каждый раз видятся с новым человеком. Вы постоянно развиваетесь и проходите разные фазы, пытаетесь понять, чего вам хочется от жизни. Начиная новый проект, вы испытываете огромный прилив вдохновения, но далеко не всегда доводите дело до конца, так как увлекаетесь уже другим. Поскольку в голове у вас в буквальном смысле дуют ветра, мысли порой закручиваются в вихре наподобие торнадо, и вы можете испытывать тревогу, беспомощность, растерянность. Вы постоянно переключаетесь между различными вкладками в браузере и в прямом и в переносном смысле, и вам очень трудно закончить любой проект. Чтобы ваши мудрые идеи реализовались и их увидел мир, вам нужно повышать энергию питты, огня. Ваша дхарма нести в мир вдохновение, творчество, искусство, красоту. Питта огонь. Вы амбициозный, целеустремлённый человек, который хочет изменить мир к лучшему и упорно работает над этим. Вы из тех, кто делает, а не говорит, и именно эта черта помогает вам зарабатывать. Вы добиваетесь целей и ставите перед собой ещё более высокие цели, потому что не привыкли размениваться по пустякам. Вам непременно нужно знать конечный пункт назначения. Вы добиваетесь ежеквартальных целей. В вашем Google Календаре всё распределено по цветам. У вас никогда не бывает непрочитанных сообщений в почте, а доходы превышают расходы. Ваша философия продуктивность. Вы лучше всего себя чувствуете, когда дела делаются и вам платят за выполненную работу, потому что именно так, по-вашему, вы можете оставить след и за этим вы здесь. С таким количеством огня в конституции вам может быть трудно отключить огненную стихию и отдохнуть. Перфекционизм порой приводит к тому, что вы берёте на себя слишком много. Вы можете надолго забыть об обычных человеческих радостях, что поведёт к выгоранию, синдрому хронической усталости, раздражительности, вспыльчивости. В вашем случае важно каждое действие уравновешивать отдыхом, чтобы не идти на пролом. а спокойно воплощать каждую идею. Ваша Дхарма. Реализовывать великие идеи и инновации, добиваясь и изменений в мире, и выгоды. Капха. Земля. Вы — эмпатичная и щедрая душа, которая живет глубокими, значимыми взаимосвязями с людьми. Люди делятся с вами тайнами, которыми не делятся ни с кем, потому что ваша спокойная энергия их питает. В вашем присутствии люди чувствуют покой и заботу, и именно к вам, друзья, приходят, когда им нужно поплакаться в жилетку. Вы любите работать руками и с удовольствием готовите, занимаетесь рукоделием и дизайном. Каждый взаимодействие с человеком для вас глубоко личное, особенное. И это трогает ваших собеседников до глубины души. Вы знаете, что ради дхармы не нужно жертвовать душевным покоем. Дхарма проявляется только когда вы в покое. В отличие от других, вы не испытываете необходимости суетиться и предпочитаете спокойную, комфортную жизнь и здоровые отношения. Поскольку тяжи земли в вашей конституции преобладают, для вас есть риск застрять в зоне комфорта. Когда необходимо действовать, вы можете противиться этому, так как действие кажется сложным и утомительным. Вы сосредоточены исключительно на своих повседневных обязанностях и не проявляете инициативу. Вы не запишетесь по собственному желанию на новые курсы, не уволитесь с работы, не начнёте заниматься спортом, не откроете своё дело. Вам важно устанавливать границы, пробовать новое, рисковать. и в целом вносить в свою жизнь разнообразие, чтобы ваша дхарма проявилась в полной мере. Ваша дхарма налаживать контакт с людьми, демонстрируя им любовь, живущую в душе каждого. Помните, каждый человек представляет собой сочетание всех трёх дош, которые могут проявляться в различных сферах жизни. Мы классифицируем себя по первичной и вторичной доше. Выделяются типы: вата-капха, питта-капха, вата-питта. У людей типа вата-питта могут рождаться идеи вата и стратегии их воплощения питта. Однако у них могут быть пробелы в общении с людьми, так как их энергия быстрая, и они могут быть резкими. Люди типа Вата Капха обладают воображением Ваты из-за землённостью Капхи, но им может быть сложно перейти к конкретным действиям. Питта. У людей типа Питта Капха может быть много энергии Питта и упорства в достижении целей Капха, но им может не хватать творческого начала Вата, поэтому будут сложности с самой изначальной идеей. Дхарма типа Вата-Питта или Питта-Вата. Быть проводником идей и воплощать их в жизнь. Люди этого типа любят работать в одиночестве, так как это даёт свободу, но также с удовольствием трудиться в коллективе, добиваясь общей цели и подпитываясь коллективной энергией. Подходящий тип деятельности. Коуч, который вдохновляет Вата- и мотивирует на действие питта. Предприниматель, профессионал в сфере бизнеса. Специалист по маркетингу, SMM, брендированию. Инструктор по фитнесу или йоге. Блогер по тематике мотивации или вдохновения, спикер, писатель на ту же тему, преподаватель, эксперт. Пример. Я сама Габриэль Бернштейн. Автор книг по заботе о себе, Вселенная на твоей стороне, мотивационный оратор. Дхарма типа Вата-Капха или Капха-Вата. Быть проводником идей, помогающих людям. Люди этого типа ценят одиночество, но любят и работать с людьми. Им нужно найти баланс между общением и временем для восстановления сил. Подходящий тип деятельности коуч, который вдохновляет, вата, и налаживает контакты между людьми, капха. Владелец небольшого бизнеса, собственного проекта или изобретения. Блогер по тематике забота о себе и индивидуальность, спикер, писатель, редактор тех же тем. Учитель йоги или медитации, организатор свадеб и мероприятий. Пример. Брена Браун Американская писательница, доктор философии, профессор Хьюстонского университета, основатель онлайн-платформы для обучения психологов и психотерапевтов новым методам работы со стыдом и уязвимостью. Дхарма типа Питта-Капха или Капха-Питта. Реализовывать проекты, помогающие людям Люди этого типа любят реализовывать проекты, приносящие пользу окружающим, и ценят как хорошую организацию, так и глубокую взаимосвязь. Подходящий тип деятельности: коуч, который мотивирует, питта, и налаживает контакты между людьми, капха. Массажист, энергетический хиллер, специалист по акупунктуре, травник. Блогер по тематике Телесно-духовные практики, медитация, спикер и писатель на те же темы. Шеф-повар, ремесленник, владелец малого бизнеса. Менеджер проектов, HR-менеджер, менеджер сообществ. Пример. Дипак Чопра. Дхарму можно выстроить в соответствии с аюрведической конституцией. скажу больше, это единственный способ добиться её гармоничного воплощения. Аюрведический цикл поиска дхармы. Итак, мы узнали о дошах. Теперь позвольте рассказать, как доши выполняют роль своего рода компаса для дхармы. Однажды я участвовала в конференции, и меня спросили: "Как построить бизнес, занимаясь любимым делом?" Ответ на этот вопрос пришёл ко мне сам. Неожиданно. Это можно сделать с помощью дош. Доши не просто определяют нашу внутреннюю конституцию, даже наша дхарма проходит три фазы в соответствии с тремя дошами. У каждой фазы собственные характеристики, и дхарма должна пройти все фазы. Можете воспринимать эти циклы как фазы луны. Луна должна пройти их все, нельзя перескочить сразу от новолуния к полнолунию. А юрведические циклы повторяются, когда мы развиваем и расширяем свою дхарму. Три фазы развития дхармы. Вата — фаза идеи. Питта — фаза исполнения. Капха — фаза переоценки. Многие люди всю свою жизнь остаются в вата-фазе. Идеи возникают, но слова не переходят в дела, а потом люди ещё удивляются, почему их мечты не сбылись. Если вы слишком долго будете оставаться в вата-фазе, вы неизбежно уговорите себя не упорствовать в воплощении дхармы. Но стоит перейти от слов к делу, и ваша психическая энергия отправится в фазу питты. Вы сосредоточитесь на улучшении текущих действий и не будете отвлекаться на что-то другое. Представьте, что вы взяли идею бизнеса, о которой очень много говорили, сели и написали бизнес-план, прописав все этапы реализации. В фазе питты мы редко останавливаемся и делаем паузу, потому что слишком много всего происходит, и всё развивается слишком быстро. Но если не давать себе отдых, он будет вынужденным. Можно заболеть, а можно и выгореть. Оба состояния связаны с излишком огня. Лучшие идеи могут и не реализоваться, если вы будете сидеть за компьютером, уставший и измученный, безуспешно ломая голову над решением проблемы. Лишь абстрагировавшись от ситуации, не думая о ней хотя бы немного, можно приблизить решение. В этой фазе произошли уже серьёзные изменения по сравнению с ватой фазой, и теперь жизнь ещё раз требует переоценки. Возможно, ваша деятельность уже не соответствует следующему витку эволюции вашей Дхарма. Вы также можете быть истощены, так как вложили в Дхарму слишком много энергии Питты. Восстановление возможно только в фазе Капхи, когда мы жертвуем прогрессом ради замедления и вспоминаем, что мы всего лишь люди. Капха позволяет сверяться с внутренним компасом и скорректировать курс. Некоторые остаются в этой фазе навсегда. Это очень удобно. Не надо делать ничего, сочувствие к себе превалирует. Но нужно помнить, что хотя в этой фазе находиться приятно, это всего лишь фаза. Её цель стать катализатором следующей идеи и перехода на стадию ваты, где начинается новый цикл дхармы. Мы покупаем удобный матрас не для того, чтобы всю жизнь пролежать в кровати. Мы отдыхаем, потом встаём. Фаза Капхи питает тело и душу, чтобы мы могли вернуться к действию с улучшенным восприятием. Хорошо восстановившись, вы сможете снова войти в фазу Ваты, углубив понимание, как служить своей Дхарме, и новые идеи не заставят себя ждать. Вата фаза идеи. Мозговой штурм, визуализация, далекой дущие планы. Вопросы для этой фазы. Чего я хочу? Что мне нравится делать? Если бы я делал, делала это каждый день, на что стало бы похожа моя жизнь? Как этого достичь? Питта. Фаза исполнения. Стратегическое планирование, конкретные действия, реализация. Вопросы для этой фазы. Как мне развиваться? Как автоматизировать и оптимизировать аспекты своего бизнеса? Как наладить структуры поддержки? Как расширить это видение? Капха фаза переоценки. Отдых, переоценка, корректировка курса. Вопросы для этой фазы. Как использовать полученные знания для дальнейшего развития? Как вернуть былый пыл? Как выстроить свою деятельность в соответствии с текущими приоритетами? Можно ли сделать так, чтобы моё дело осталось жить без меня, развивалось самостоятельно? Важно помнить, что какой бы ни была адхарма, необходимо пройти все стадии. Без фазы ваты у вас не будет чёткого представления о своей адхарме. Без фазы питты вы ничего не сможете реализовать. и идея останется на уровне идеи. Без фазы капхи вы выгорите и достигнете цели, которая будет казаться вам бессмысленной. В зависимости от Доши, некоторых людей тянет остаться в фазе ваты, других — в фазе питты или капхи. Но чтобы полностью реализовать свое предназначение, необходимо пройти все три ступени. Все мы разные. Наш адхарма постоянно развивается и проходит аюрведические фазы: вата, питта, капха, каждая из которых соответствует уникальной и важной стадии процесса созидания. Мы все рождены, чтобы транслировать оригинальную идею, воплотить её, а затем оценить достигнутый результат. В этом смысле доши универсальны. Однако индивидуальные сочетания дош проявляется в нашем желании задержаться на той или иной ступени. Тем, у кого от природы преобладает вата, очень понравится стадия идеи. Такие люди моментально придумают название бренда и начало любого предприятия очень их радует. Но когда дело доходит до реализации, им становится сложнее, как собственно поднять эту идею, как притворить её в реальность. Ведь для этого нужно предпринимать какие-то действия каждый день, а это может быть уже не так интересно, не ново. Таким людям важно разбить идею на этапы. Что нужно сделать в первую очередь для реализации этой идеи, а что потом. Любой человек на стадии ваты будет ошеломлён масштабом своей дхармы, если не разобьёт её на удобоваримые куски. Для людей склада ваты Это может быть сложной задачей. Возможно, понадобится помощь от человека питта склада, который поможет упорядочить и воплотить идею. А вот люди с преобладающей питтой получат огромное удовольствие от фазы непосредственного действия. Таким людям не терпится перейти к действию сразу, когда идея ещё толком не сформулирована. перспектива начать созидать, будоражит их, они спешат сделать первый шаг. Такая спешка может быть полезной, но может и навредить, потому что поспешные действия могут быть непродуманными. И вместо того, чтобы приблизить результат, они могут отбросить на несколько шагов назад. Есть у Пит и другая проблема. Их часто так увлекает само действие, что они забывают, зачем оно. Не всегда ему удаётся отступить на шаг и спросить себя: а нравится ли мне то, что я делаю? Бросить такой холодный взгляд на развивающийся бизнес, который нуждается в постоянной заботе и внимании, самая сложная задача для питты. Но если периодически этого не делать, питты будут неизбежно возвращаться к отправной точке, к прежней версии себя. Им нужно перейти на фазу Капхи и спросить себя, можно ли поделиться своими дарами для достижения ещё более грандиозной цели. Иногда для этого требуется поддержка друга или коллеги с преобладающей Капха-дошей. Те напомнят, что нужно расслабиться, не горячиться, проанализировать ситуацию со всех сторон. Питы всегда стремятся воплотить лучшие идеи, но удачные мысли приходят только когда для них создаётся пространство, а для этого нужна фаза капхи. Людям с преобладающей капхой понравится почевать на лаврах Им нравится общаться с людьми, которым они помогли, и это может быть полезно, потому что таким образом капхи развивают чрезвычайную чуткость к потребностям клиента, получают обратную связь и развивают личные связи. Но это также может вредить, потому что чувства окружающих нередко выходят для капхи на первый план, и она забывает о том, чего хочется ей самой. К примеру, капху — Может очень волновать отношение семьи к её дхарме. Люди типа Кабха могут испытывать огромные чувства вины из-за того, что подумали о себе. Они заботливые и сострадательные, но забывают проявить ту же заботу и сострадание к себе. Кабхи должны понять, что следование дхарме не эгоизм, напротив, Это единственное настоящее обязательство, которое есть у человека на этой планете. Мы можем быть достойными родителями, детьми, партнёрами и друзьями только когда реализованы устремления нашей души. Представляя сколько всего нужно сделать для воплощения тхармы, как они могут испугаться и решить не делать вовсе ничего? Если давлением и криком пытаться заставить их не лениться, Это ни к чему не приведёт. Они лишь сильнее замкнутся в себе от такой грубости. Капхам поможет привычка мечтать, визуализировать свои желания, свою дхарму, свою жизнь, какой она станет, когда дхарма воплотится. Им нужно стремиться к вата-фазе и окружать себя мечтателями, людьми типа вата. Когда придёт вдохновение, придёт и желание действовать. Как видите, доши составляют гармоничный цикл, который все мы проходим неоднократно по мере того, как развивается и раскрывается наша дхарма. Зная свою преобладающую дошу, мы можем предсказать в какой фазе нам захочется задержаться подольше, а может и остаться навсегда, и понять, куда двигаться дальше. Если вы застряли в фазе ваты, действуйте. Отправьте письмо, составьте план, Просто начните действовать. Если вы застряли в фазе питты, отойдите на шаг в сторону, прогуляйтесь, подышите. Возьмите передышку, откалибруйтесь и возвращайтесь к работе, восстановив равновесие. Если вы застряли в фазе капхи, помечтайте. Чего вам хочется? Что вы почувствуете, реализовав свою мечту? Всё зависит только от вас. Пора начать визуализировать жизнь, которой вы достойны. Что делать, если Дхарма пугает? Это случается с каждым. Мы хотим реализовать своё предназначение, но этот процесс кажется пугающим и слишком масштабным. Поверьте, я вас понимаю. Но я пришла к выводу, что и страхи эти делятся на три типа в зависимости от дош. Я же говорила, что на всё смотрю сквозь призму дош. переизбыток ваты. Бывало ли у вас так, что идей слишком много, и вы не знаете, за что хвататься. В итоге возникает ощущение растерянности, и вы просто бездействуете. Это переизбыток ваты. Вата этап, на котором вы чувствуете наибольшую свободу, но и самый сильный страх, потому что возможно всё. И тут можно реализовать любую безумную затею, но можно сделать и так, что затея доведёт вас до безумия. На этой стадии ещё ничего не сделано, поэтому отказаться от идеи легко. Переизбыток ваты имеет в своей основе воздух. Это чувство дезориентации в пространстве, головокружения, разбросанности мыслей, растерянности. Вся энергия сконцентрирована в уме. Мы теряем почву под ногами. Воздух всегда подвижен, как и идеи. От чего вы ощущаете себя несосредоточенным, неустроенным? Энергия воздуха, вата, должна трансформироваться через огонь, питта. Страх не уйдёт, если просто его игнорировать. Нужно действовать, вносить ясность и структуру. Преодолеть турбулентность мыслей и противоречивых идей можно лишь одним способом начать действовать, даже если вы на 100% не уверены, что именно нужно делать. Лишь приступив к делу, вы поймёте, что для вас правильно. Можно хоть всю жизнь обдумывать, хотите вы или не хотите быть фотографом, но лишь взяв в руки фотоаппарат, вы поймёте, нравится вам это занятие или нет. Есть хороший способ продегустировать дхарму, начать работать или стажироваться у кого-то, кто является для вас примером. Это может быть человек, живущий так, как вам хотелось бы жить, или вдохновляющий вас своей работой. Сотрудничество с этим человеком поможет увидеть все плюсы и минусы его профессии. Возможно, вы удивитесь, узнав, сколько у него разных обязанностей, сколько часов в день он работает и как проводит время. Лишь опыт может решить, хотите ли вы заниматься этим делом или это совсем не ваше. Если же нельзя сделать пробный выстрел в виде стажировки, просто переходите к действиям. Выставьте свечи ручной работы в интернете, попробуйте продать домашнюю косметику на фермерском рынке, заведите свой сайт, предложите клиентам поработать для них бесплатно ради стажа и хороших отзывов. Мы часто ждём стороннего разрешения, когда речь идёт от Хармы. Но воплощение от Хармы требует лишь нашего собственного разрешения. Если вы ждёте отмашки, вот она. Действуя вы ничего не теряете, лишь приобретаете опыт. Что по-вашему лучше: жить, фантазируя о потенциальной тхарме, или попробовать и понять, что это не ваше, получив пинок в направлении истинного предназначения? Неудача это застой и бездействие. Когда же вы предпринимаете шаги, вы демонстрируете вселенной, что вам не всё равно, и создаёте крию, подталкивающую вас к дхарме. Переизбыток питты. Приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией? Вы слишком много взяли на себя и теперь не знаете, как осилить такой объём работы. Это переизбыток питты. Он возникает, когда на вас висит столько обязанностей, что вы не знаете, как со всем этим справиться. С одной стороны хочется немедленно взяться за дело, с другой убежать на Бали. Это классические симптомы переизбытка питты. Поскольку по природе своей питта очень отличается от ваты, к ней требуется иной подход. Переизбыток питты имеет огненную основу. Он проявляется жаром и спаренным неудобством, в то время как при переизбытке ваты возникает ощущение разбросанности мыслей, рассеянности. При переизбытке питты вы чувствуете, как энергия бушует, вам хочется действовать, пусть и вслепую. Это может привести к ошибкам и в итоге к выгоранию. Мы часто пытаемся рационализировать переизбыток питты, говоря, что работать надо много, иначе ничего не успеешь. Однако это иллюзия. Ваша карьера не разрушится, если вы не будете неустанно контролировать её каждую секунду. Напротив, это может способствовать развитию. Чтобы разгрузить себя и иметь возможность сосредоточиться на крупных решениях, важно собрать команду надёжных людей. Первое, что нужно сделать при переизбытке питы, освободить пространство, сделав паузу и впустив в жизнь немного капки. Понаблюдайте за ощущениями в теле, как вы дышите, где скапливается напряжение. Простое наблюдение поможет абстрагироваться от непосредственного опыта и стать его свидетелем. Я чувствую напряжение в голове, жар в теле, плечи зажаты, дыхание поверхностное. Просто анализ своего Состояние действует успокаивающе, потому что вы разделяете себя и своё текущее состояние. Наблюдая за ощущениями со стороны, мы уже не идентифицируем себя с ними так сильно. Из состояния жертвы мы переходим в состояние наблюдателя. Именно это необходимо при переизбытке питты. Всем, кто сталкивается с переизбытком питты, важно помнить про 6 глубоких вдохов и выдохов. Именно столько, по мнению учёных, необходимо, чтобы успокоить нервную систему. Опустите плечи и отведите их назад. Когда мы пытаемся взвалить на себя непосильную ношу, это соматически отражается в плечах. Достаточно расслабить плечи, и по крайней мере часть накопившегося стресса удастся сбросить. Вытяните руки вверх и потянитесь. Создавая пространство в физическом теле, мы создаём пространство в уме. Очищаясь от застоявшейся энергии на физическом уровне, мы очищаем и ум. Я также рекомендую круговые движения тазом, работу с крестцовой и корневой чакрами, практики заземления и соединение с божественным женским началом, мягкой энергией Инь. Прогуляйтесь и ощутите связь с природой. Зелёный цвет успокаивает нервную систему. Хотя вам может показаться неправильным, сознательный уход от списка дел в состоянии переизбытка питты вы никогда не будете работать эффективно. Занимайтесь телесными практиками, например, координацией движений и дыхания. Это поможет абстрагироваться от мыслей и вернуться в тело. Тогда вы почувствуете прочную опору под ногами, связь с землёй. И контроль. Стресс не снаружи, это внутреннее состояние. Внешний источник не может причинить вам стресс, если внутри вы не в стрессе. Отстраняясь от стресса, вы научитесь не реагировать на ситуации, прежде служившие триггерами. Старайтесь не анализировать своё состояние. Умом не решить проблемы, которые в уме и зародились. Для этого нужно вернуться в тело. Когда вы ловите себя на возможном переизбытке питты, приглашайте в свою жизнь капху, даже если вам кажется, что сейчас не время расслабляться. Пусть это войдёт в привычку. Это всегда верный способ накопить силы. Переизбыток капхи. Случалось ли вам испытывать отсутствие энергии, ощущение, что у вас просто нет сил воплощать свою дхарму? Вы видите, что нужно сделать, но организм физически буксует. Вы смотрите на других людей, суетящихся как пчёлки, и чувствуете себя ленивцем на дереве. Это переизбыток капхи. Чтобы преодолеть инертность, запомните простое правило: энергия приумножает энергию. Движущаяся дхарма остаётся в движении. Мы заряжаемся энергией не лёжа на диване, лежание напротив гоняет в сон. Со спортом то же самое. Люди часто жалуются, что у них нет сил заниматься спортом, а ведь именно после занятий спортом силы и появляются, как бы странно это ни звучало. Тот же принцип работает и здесь. Для воплощения тхармы не нужны бесконечные запасы энергии, сам этот процесс даёт человеку безграничную энергию. Но откуда взять энергию, если её нет? Подумайте, как будете чувствовать себя после, когда наконец заработает ваш сайт, вы начнёте работать со своим первым клиентом или сделаете что-то ещё, что будет означать, что в вашей жизни есть смысл. Представьте, какие эмоции вы испытаете: воодушевление, благодарность, гордость, чувство достигнутой цели, спокойствие, вдохновение. Эти эмоции помогут перейти к действию. Сравните их со своим текущим состоянием растерянности, усталости, страха, угрозы. Какое состояние вам нравится больше? Другой разновидностью переизбытка капхи является чувство долгой обиды, которое возникает от чужих ожиданий. Вы когда-нибудь обижались на человека, когда тот просил вас что-то сделать? обижались про себя, не говоря ему об этом. Это нарушение Капхе происходит из-за отсутствия чётких границ. В жизни окружающие часто нас о чём-то просят, и мы поступаем неправильно, помогая им, если на самом деле нам этого не хочется. Нельзя сердиться на человека, если тот перешёл границу, которую вы не устанавливали, особенно если в прошлом вы откликались на все его просьбы. Например, вы взяли привычку отвечать на звонки подруги, которая часами рассказывает вам о своей личной жизни. Первые пару раз вы делали это, чтобы быть хорошей подругой, потом это вошло в привычку. Но каждый раз, когда она звонит вам, всё ваше тело напрягается, ум лихорадит, потому что вы знаете, она сейчас начнёт сливать вам негатив. И всё равно вы берёте трубку. Вы, конечно, пытаетесь иногда не отвечать на звонки или не говорить с ней долго, но чёткую границу вы не прочертили. И если даже вы не уверены, где она пролегает, откуда об этом знать вашей подруге? Когда мы позволяем себе ставить нужды других людей превыше своих, чужие ожидания наваливаются на нас как снежный ком. Когда мы чётко говорим о том, что можем, а что не можем отдать, мы не позволяем чужим ожиданиям захлестнуть нас. И это придаёт сил. Резюме. В поисках тхармы не нужно ходить далеко. Просто определите свою аюрведическую конституцию. Люди вата типа наделены творческой энергией, питы любят действия, капхи глубокий человеческий контакт. В каждом из нас все три доши присутствуют в той или иной степени. Харма проходит три фазы: Вата зарождение идеи, Питта реализация, Капха переоценка. Когда вы чувствуете, что застряли и не можете сдвинуться с мёртвой точки, проанализируйте, какая доша у вас преобладает. Это подскажет дальнейшие действия. При переизбытке Ваты слишком много идей, немедленно переходите к действию. При переизбытке питты, слишком много работы, сделайте перерыв. При переизбытке капхи застой, мечтайте смелее. Доши компас, стрелка которого всегда указывает в сторону дыхарма.